Глава вторая. «Они уже близко, их много! Мы помрем тут! Главное, чтобы нас потом собрали обратно!» Группа солдат, защищающая западные ворота в город, наблюдала за армией терминаторов, неторопливо движущейся по мосту. Их было много, очень много, и выглядели они грозно. Идею подорвать мост откинули сразу, ведь роботам ничего не стоит пройти по морскому дну и выйти сразу под стены, тогда людям станет совсем плохо. Конечно, у защитников припрятаны различные сюрпризы для решивших атаковать с воды, но ни у кого не было уверенности, что они сработают против машин. «Гарнизонный барьер установлен!» Раздался голос одного из бойцов. «Отлично! Теперь мы не так быстро умрем!» Хохотнул один человек. «Лучше просто победить!» Возразил один из коротышек Кария. На этом маленьком человеке, чей рост едва превышал метр двадцать, была маленькая мантия и перчатки мага четвертого уровня второго поколения. Хлопнув в ладоши, он обернулся к своим товарищам. «Стражи города! На позиции!» Приказал он, и множество коротышек распределились по всему участку обороны. Основные силы защитников были сосредоточены в районе ворот и рядом с ними, а это примерно двухкилометровый участок. На остальной стене также были люди, но они скорее являлись дозорными». Помимо людей, стены защищали жуки-разведчики. Они внимательно за всем следили и в случае обнаружения врага тут же должны были передать сигнал жукам-мозгам, что являются чем-то вроде сервера для общего разума жуков. Стражи города, как себя назвали коротышки, кинулись к стражам солнца. Так назывались высокие каменные обелиски, усыпанные кристаллами и с одним большим на вершине. Сделаны они были из башен света, устройств четвертого уровня, монеты и большого количества энергоядер. Эти стражи копили в себе солнечную энергию, чтобы потом атаковать ею. Помимо них имелись десятиметровые башни магов и пушечные башни. Последние – это попросту разобранные танки, из которых сделали стационарные защитные орудия. Пушки, заряженные зачарованными снарядами, уже вовсю полили по противнику, немного нал замедляя наступление. Только вот не прошло много времени, как противник открыл ответный огонь. Массивные четырехметровые машины шагали на четырех ногах, иногда останавливаясь для атаки. На их спинах было по два осадных орудия, что способны стрелять на километры и наносить огромный ущерб. Однако были и другие противники, способные атаковать с большого расстояния. Некоторые андроиды держали в руках переносные ракетные установки. Внутри этих установок таились ракеты, способные уничтожить небольшой космический корабль всего одним попаданием. Одну такую ракету и заметил жук-разведчик. Он тут же сообщил в мозговой центр. Оттуда сообщения и координаты были пересланы артиллерийским расчетом, которые располагались на стенах, но не у ворот, а немного поодаль. «Быстрее работаем!» кричал Кэрри воин, подгоняя своих товарищей, чтобы те быстрее навели гаубицу на цель. Мужчины работали быстро и качественно. Все же это орудие. Они любили больше, чем своих жен. Через некоторое время гаубица с грохотом выпустила снаряд, и тот с воем помчался на позицию роботов. Несколько секунд, и раздался мощный взрыв, разрывая на части группу андроидов и терминаторов, включая того, что был вооружен ракетницей. К сожалению, броня роботов оказалась слишком крепкой, и были уничтожены лишь те, кто находился в эпицентре взрыва. Остальные отделались вмятинами и несущественными повреждениями. Только вот... Стреляла не одна гаубица. И через пару мгновений прогремело еще три взрыва, опустошая небольшой участок моста, но... Всего через несколько секунд с десяток ракет были выпущены с разных участков моста. Они мчались с такой скоростью, что за ними почти невозможно было уследить. Вскоре раздались взрывы, сотрясшие убежище, а несколько участков стен обрушились. Две башни магов и три орудийные были уничтожены, а гарнизонный барьер, что накрывает площадь размером с футбольный стадион, едва устоял с минимальным запасом энергии. К этому моменту роботы подошли еще ближе, и на них посыпалась ответная атака. Мощный световой луч, выпущенный Стражем Солнца под управлением Кэрри, вонзился в грудь бронированного терминатора, шедшего в передних рядах. Эти роботы хорошо сопротивлялись тепловому и энергетическому урону, однако лучше на то и луч, чтобы он не прекратился и продолжал воздействовать на броню робота, пока тот не раскалился и в груди не образовалась дыра размером с арбуз. Стоило машине рухнуть, как луч переключился на другую цель, а их было много. Более мелкие роботы, которых прозвали андроидами или же мини-терминаторами, сжигались куда легче. А вот уничтожить четырехметрового осадного робота оказалось не под силу. Карим Мак, продолжая держать одну руку на монолите, выхватил из кармонорацию. — Братья, это седьмой, атакую здоровяка, поддержите меня, не справляюсь, он слишком крепкий. Да — я вижу, надо этих гадов убивать в первую очередь. «Присоединяюсь». Через несколько секунд уже четыре луча сконцентрировались на одной точке на корпусе робота, и вскоре броня не выдержала. Лучи прожгли броню и проникли внутрь машины, после чего произошла детонация боезапаса, порождая немалых размеров взрыв, снося всех роботов поблизости. «Здорово! Теперь валим только их!» выкрикнул Карри. «Поддерживаю». Тут же ответил другой карий маг. «Я передам остальным», — добавил третий. Через некоторое время множество взрывов раздалось на мосту из-за детонации осадных махин. А когда враг подобрался еще ближе к воротам, в бой вступили башни магов. К сожалению, далеко не во всех башнях находились маги. Многие попросту не смогли или не успели добраться до своих позиций. На местах были лишь те, кто находился на дежурстве, и, судя по взрывам и пожарам в городе, бойцы не особо рассчитывали на то, что подкрепление подоспеет вовремя, если оно вообще будет. Так один из магов в магической броне четвертого уровня сидел посреди магического круга в центре своей десятиметровой башни и, завершив переговоры с товарищами, принялся колдовать. Каждая башня мага создается и развивается конкретным магом. После его смерти ядро башни разрушится, и она перестанет функционировать. Магу, занявшему место погибшего, придется создавать все с нуля. Однако у убежища было одно неоспоримое преимущество. Благодаря пространственному источнику все башни магов-убежища получали мощный источник манны. Поэтому башни копили манну, даже когда магов не было рядом. И эту манну можно было тратить на различные улучшения. Маг сосредоточился и вызвал панель управления башней. Информационное окно башни. Этажей 4. Общая площадь 126 квадратных метров. Накоплена манна. Пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать. Созданные комнаты. Сердце башня. Стихийный источник. Молния. Уровень два. Магическое хранилище. Защитный барьер. Сто тысяч манны. Уровень три. Мастерская элементалий. Уровень два. Защитный барьер активирован. Манны хватает. Бормотал человек, продолжая сидеть на месте фи ке похоже не успела жаль скооперировался бы с ней атаковали бы более мощной магией слева от меня мако воздуха с джеком мы мало общались и вряд ли удастся сотворить что то мощное значит придется самому через некоторое время мака экопированный по полной подключился к башне и его разум покинул тело оказавшись на вершине башни «Эх же их много!» Пронеслось в его голове, после чего он выставил лишь ему одному видимую ладонь. Через миг с нее сорвалась настолько мощная молния, что, казалось, могла расколоть гору. Молния тут же поразила терминаторов. Те, конечно же, были защищены от электрических атак. Только вот у любой защиты есть предел, и стоит преодолеть его... Раздался мощный взрыв. Из десяток мощных боевых машин попросту разорвало на куски. Во все стороны полетели куски оплавленного и раскаленного металла. Через миг множество осадных роботов начали обстрел башни мага, но его защищал активированный магический барьер. Впрочем, как и все в радиусе 30 метров. Воздух вокруг башни покрыл рябью, а манна стремительно улетела. Однако в ответ орудийные башни и стражи Солнца принялись истреблять осадных роботов, а там и другие башни магов подключились. К сожалению, магов огня на стенах не было. Все они сейчас восстанавливались после бомбардировки метеоритами. Многие до сих пор были без сознания, а те, кто в сознании, были немощными слизнями... В этот самый момент в реабилитационном центре была настоящая паника. Цитадель, где размещен центр, была защищена, и все десантные модули, пытавшиеся приземлиться за ее стенами или на саму цитадели, были сбиты дежурными отрядами ПВО. Также ПВО сбило несколько десятков модулей, что падали в другие части города. Сбили бы больше, но модули летели одновременно, да и людей на боевых позициях осталось мало. Большая часть сейчас находилась на острове. «Малара, мы можем сражаться? Пожалуйста, у меня там дочь!» Молила одна из работниц реабилитационного центра. «Дура, у тебя даже уровня нет!» Рыкнула высокая белокожая женщина и окинула собравшихся серьезным взглядом. «Сейчас в убежище не осталось войск. Они либо на земле, либо на острове. Зато есть маги, истощенные, измученные и страдающие. И если мы их не поднимем на ноги, то все мы умрем». «Но... Кира...» — рявкнула Малара, впившись грозным взглядом в человеческую девушку. «Ты лишь умрешь и погубишь дочь, поэтому...» Грозная паучиха поднатужилась, и ее платье начало рваться. Из спины появились паучьи лапы, а нижняя часть тела начала превращаться в паучью. Всего через несколько секунд перед девушками предстала Малара в своем истинном облике. Жуткая и страшная арахна в рванном платье. Поэтому пойдут лишь самые сильные. «Я выберу тысячу. Оставшиеся будут заботиться о магах. Делайте что угодно, но чтобы за пять минут они пришли в себя, хоть режьте». «Я пойду. Я десятого уровня. И я...» Девушки тут же окружили Малару, но после парочки ее выкриков начали собираться в определенном месте, а там их поджидали охранники цитадели. Паучиха уже проинструктировала их, поэтому стоило работницам реабилитационного центра подойти к охранникам, как тех уже ждало системное снаряжение. Четвертого уровня на всех не хватало, поэтому многим выдали идеалы обычный третий уровень. А вот оружия хватало, и по первым данным лучевая винтовка тип 2 показала неплохую эффективность. Кто мог пользоваться тяжелым оружием, получили энергопушки и М-пушки, а вот легионеров пока не выдавали. Как выяснилось, при первом применении они привязываются к пользователю, и пока неизвестно, можно ли сбросить привязку. Командование, что осталось в убежище, не решалось на такой шаг. Все же легионеры — это едва ли не козырь убежища в борьбе с вампирами». Через некоторое время около тысячи девушек были вооружены и снаряжены. С ними отправилась часть защитников цитадели, чтобы руководить и направлять. Все же табун девушек с оружием и не знающих, что делать, это опасно. В первую очередь для самих девушек. С цитадели было видно, где высадился враг. В эти места и направились боевые группы. Целью было хотя бы сдержать противника, чтобы позволить гражданским эвакуироваться. Всего разбились на 20 отрядов по 50 с хвостиком человек. «Наражун не лезть, использовать укрытие, на глаза роботам не попадаться. И если вас стреляют, прячьтесь и не пытайтесь стрелять в ответ. С одного выстрела их не убить. Они очень живучие, а реакция бешеная, поэтому не рискуйте. Всем все ясно». Подобные инструктажи проводили все новоиспеченные командиры отрядов, но сперва их проинструктировал тот, кто их назначил командирами. «Да!» Хором ответили пятьдесят красавиц. Они бежали по улице, а им навстречу гражданские. Не все еще разобрались с системе подземных убежищ и тоннелей, а кто-то попросту был в панике и бежал, куда глаза глядят. — Цитадель безопасно Бегите туда! — кричал командир отряда, направляя людей. — Там мой муж! Помогите! — кричала женщина, указывая в сторону, где слышалась пальба куда и идем. Пожалуйста, направляйтесь в безопасное место, чтобы нам не пришлось отвлекаться на вашу защиту». Да, «Да, хорошо». Постепенно гражданских становилось все меньше, а звуки сражения все ближе. И через некоторое время отряд прибыл к месту сражения. В данный момент три терминатора сражались с группой гражданских. Один был человеком-пантерой. Этот ловкий воин, несмотря на простреленную в трех местах руку, носился перед роботами, отвлекая их на себя. Другого терминатора пытался сожрать небольшой тигр. Он повис на спине робота и ничего не мог сделать прочной броне. Собственно, поэтому терминаторы его и посчитали не несущим угрозы и попросту игнорировали. Еще один гражданский металл огненной шары второго уровня, выглядывая из окна дома. Он не пользовался магическим оружием, поэтому шары были слабенькими, однако роботов отвлекали. Мужчина же был мозговитым и опытным, все же бывший системщик, поэтому сразу после атаки менял позицию». С другой стороны улицы было два человека, вооруженных электромагнитными винтовками. Рядом с ними валялись аптечки и боеприпасы. Командир отряда сразу же предположил, что это один из военных вооружает гражданских для обороны. — Занимаем позиции и в бой! — приказал он и, выскочив на улицу, перенес со склада мобильное укрытие. Это было что-то вроде стационарного металлического щита с отверстиями для стрельбы. Сейчас такие расставляются по всем улицам города. Установив один щит, мужчина кинулся на другую позицию. Только вот стоило ему выскочить из укрытия, как по нему тут же открыли огонь. Град пуль впился в барьеры, чего мужчину снесло с ног, будто его протаранил бык. «Командир!» Выкрикнули девушки, увидев, как мужчина рухнул на землю, но... Через миг перед ним появился стационарный щит и раздался крик. «Жив! Барьер выдержал! А теперь...» В руках командира появился осадный барьер, что он тут же установил на землю и активировал. «Трое, ко мне! Пока работает барьер! Быстрее!» Выкрикнул он и открыл огонь по противнику. Часть девушек тоже начали обстрел. Осадный барьер защищал приличную зону, поэтому вскоре мужчина установил еще один щит, секунд через десять пал первый терминатор. Казалось бы, все, они сейчас победят, но тут затряслась земля. Люди обернулись и увидели огромного жука, мчащегося на них. «Нет!» – прокричала девушка, боящаяся жуков, и открыла огонь по монстру. «Я, друг, помогу вам!» – раздалось в головах людей и тут же послушался крик командира. «Не стрелять! Это сирим от всех жуков! Стреляем лишь по роботам!» Через миг роботы переключились на жука размером с немаленький дом. Однако их пули не были способны пробить наепрочнейший панцирь, многократно эволюционировавшей сирии Вскоре королева жуков промчалась дальше, лишь на мгновение замедлившись, чтобы пронзить терминаторов своими лапами. «Не стоим без дела! Ищите раненых и вкалываем системное лекарство третьего, а кому совсем плохо, четвертого уровня!» Приказал командир и, выскочив из-за укрытия, громко закричал. «Гражданские! От вас требуется оказать помощь в эвакуации раненых и убитых! От вас требуется!» «Внимание! Вы не можете призвать драконью стражу! Пространство заблокировано!» «Успокойся, Сергей, успокойся! Там Рейн, она всех защитит! У нее сто миллионов единиц манная!» Дракон парил в воздухе и яростно рычал, успокаивая себя. «Если что-то блокирует пространство, то не факт, что на убежище напали. У Алис есть все права, и если это какое-то устройство...» Дракон посмотрел в небо и яростно прокричал, после чего взмахнул крыльями и помчался вверх, пробиваясь через защитный купол ковчега. Тут же неполноценного бога атаковала пространственная энергия, заставляя его взреветь от боли. Но через миг Сергей вспомнил, как он защищался от нее своей манной, и дракон загорелся черным пламенем. Боль ушла, но могучему ящеру пришлось потратить немного времени, чтобы восстановиться, после чего он принялся осматриваться и «нашел». Яростно прорычал он, увидев белую сферу, парящую над малым убежищем. Сфера была довольно большой, около двадцати метров в диаметре, но, к несчастью администратора, она оказалась хрупкой. Сергей меньше, чем за минуту разбил ее на осколки. Внутри обнаружились провода, приборы и механизмы. Дракон не постеснялся позаботиться о том, чтобы они больше никогда не заработали. «Если над убежищем что-то подобное, то Рейн легко разберется, или же Алис собьет гарпуном. Надеюсь, там ничего плохого не происходит». Только бог-дракон собрался вернуться на ковчег, как услышал голоса. «Сергей, спаси нас! Бог-дракон, помоги! Роботы! Нас убивают роботы!» Голоса были очень тихие, и то, что Сергей услышал, их было настоящим чудом. Впрочем, его паранойя тоже внесла в это немалый вклад. «Сука, тварь, убью!» — прокричал и яростный ящер. «Внимание! Вы не можете открыть пространственный разлом в драконье логово. На точке открытия разлома помехи». «Да? А почему я чувствую отклик с той стороны?» Сергей сосредоточился, вливая уйму манны в открытие разлома. И вдруг появилась маленькая трещинка. Дракон сразу же вцепился в нее лапами, пытаясь расширить, но это казалось непосильным. «Нужно больше энергии!» прорычал дракон и существенно ослабил пламенное покрытие. Пространственная энергия начала вливаться в тело дракона, причиняя колоссальный ущерб. Бог дракон кричал от боли, но при этом продолжал расширять трещину. Сантиметр за сантиметром она увеличивалась, а вокруг дракона уже летала чешуя и шарики крови. Тело постепенно разрушалось, причиняя нестерпимую боль. Но Сергей терпел и продолжал расширять трещину, пока не смог залезть в нее полностью. Перенос на такое огромное расстояние занял некоторое время, и вскоре в небе убежища открылся разлом, из которого вырвался едва живой дракон. Но он тут же перевернулся со спины на живот и, взмахнув крыльями, яростно проревел, оповещая все убежище, что он вернулся и всем врагам